«Прощение». Странный для влюбленных разговор звучал ночью под сводами монастырской гостиницы. «А какие налагают эпитемьи?» «Разные, Сашенька. Как и грехи бывают разные. Ну, скажем, незаконная плотская любовь облагается эпитемьей на четыре года». «Что так долго-то?» «Но ведь ты в этом не грешен?» Лукаво улыбнулась Анастасия, И продолжила, если человек не намеренно жизни другого лишил, то епитимья налагается на пять лет. А если намеренно, например, на дуэли? А разве ты кого-нибудь убил на дуэли? Встревожилась Анастасия. Едва ли. Но все может быть. Как она проходит, епитимья? Это покаяние. Не показное, а от сердца до самого дна души своей чтоб совесть очистилась от скверны. Анастасия села на кровати и, быстро заплетая в косу растрепавшиеся волосы, тоном уже назидательным, учительским, стала объяснять. Виновные в греховном деянии, это касается мирян, обязаны посещать богослужения во все воскресные, праздничные и другие дни, полагать земные поклоны с молитвою «Боже, будь милости в камне грешной!» Она покосилась на мужа, боясь увидеть в лице его насмешку, но Александр был серьезен, и она продолжила с воодушевлением. Еще надо бы надержать в чистоте пост, в среду и в пятницу довольствоваться сухоедением. Нужны еще подвиги благочестия. К примеру, надо бы нам подавать э вон подавать. как?» — удивился Александр. «А если без епитимии, без всякого подвига благочестия, Кинешь пятак в грязную шапку и пошел дальше, посвистывая «Это, зачтется?» «Ты этим не шути, Сашенька!» «Да чего ж не шутить?» И оба рассмеялись. Если Александр и был религиозным человеком, то очень в меру. Вся его вера умещалась в уважении к церковным обрядам. С детства приучили, и соблюдал он их настолько, насколько было необходимо гвардейскому офицеру и человеку образованному. Такое неусердие в вере обижало Анастасию. Она требовала от мужа большего и в душе считала его чуть ли не еретиком. Однажды даже крикнула в запальчивости «Бога ты не боишься!» «А что мне его бояться? Не я чист?» ответил Александр, не задумываясь. Ответ мужа был оскорбителен. Все их религиозные споры так или иначе были связаны с участью Анны Гавриловны. И в кратком ответе мужа Анастасия услышала прямое обвинение себе. «Я чист, потому что не предал свою мать, а ты свою оговорила. И без твоей помощи она языка лишилась и попала в вечную ссылку». Объясни, она мужу свою обиду, вся ссора ушла бы в песок, но она не могла говорить напрямую. «Ты твердишь, я прав, я прав». Слова такие «стена», «тупик», «как ты не понимаешь». Человек, живя, должен сомневаться. Слезы ее душили, голос срывался, словно падал в колодец. Святые в келье, молясь днем и ночью, почитают себя великими грешниками. А ты потому перед собой чист, что груб душой, потому что живешь невнимательно и не делаешь оценки своим поступкам. Все это не от ума, а от глупости. Александр пришел в бешенство и ушел, хлопнув дверью. Говоря о своей чистоте, он меньше всего хотел напоминать Анастасии о матери. Более того, он совершенно искренне считал, что Анастасия ни в чем перед ней не виновата. Но ну, подписала она бумаги на допросе в утвердительном смысле, соглашаясь с обвинением следователя. Но ведь это можно понять? Испугалась? Да, Настя, не Жанна Дарк. Но ведь не всем дано быть Жаннами. Если заглянуть в корень дела, то сразу поймешь — Показания Анастасии в судьбе Анны Гавриловны никакой роли не играли. В пресловутом бабьем заговоре все обвинения были придуманы, и как бы ни вела себя на допросе Анастасии, и Лопухину, и Анну Гавриловну, и всех прочих, все равно подвергли бы пыткам и обрекли на кнут. Анастасия не только не повредила матери, но и помогла. Переданный палачу крест сделал наказание Анны Гавриловны менее тяжелым, чем у других, заговорщиков. И не надо на эту тему зря молоть языком. Он любого вызвать на дуэль, кто хоть намеком оскорбит его жену. Религиозные разговоры их потому кончались ссорой, что благочестие Анастасии казалось Александру истеричным, показным ханжеским. И теперь, после продолжительной разлуки, сидя в уютной келье монастырской гостиницы, Анастасия искала на лице мужа отблеск того непримиримого, злого настроения. Искала и не находила. Александр был не просто ласков, в глазах его светилось понимание, а понимать — значит сочувствовать не только ей, но всему сущему. Кто же наложил на тебя епитемию? Мать Леонидия? Нет, я сама. Моя епитемия длилась 15 лет. А здесь, в монастыре, и кончилось. Александр поцеловал теплые пальцы ее поочередно левой, потом правой руки. Все равно ведь не уснем. Давай чай пить. Они пили чай с медом, с добными пышками и вареньями. Особенно хорош был царский крыжовник, цвета чистейшего хризопраза с цельными ягодами и листиками лавра. Еще на столе были засахаренные вишни, груши в меду рубленные, малина свежая с медом тертая, мороженка в сиропе, брусника живая. Александр находился в монастыре уже третий день. Как только он увидел Анастасию, тут же понял, что приехал к другому человеку. Ожидая жену в приемной монастыря, он пытался сообразить, сколько же они не виделись. Пожалуй, его отъезда в Нарву. Он стал загибать пальцы. Ноябрь, декабрь, январь. Он знал, что их разлука длинна, мучительно, изнуряющая, бесконечна. Но бесконечной разлукой называют не только годы, но и часы. Все зависит от того, насколько разлученные жаждут воссоединиться. Поэтому, с жаром ругая вечную разлуку, он забывал смотреть на календарь. А что же получилось? «Батюшки Светы». Они не виделись десять с хвостиком месяцев. Он представил, как войдет она сейчас и с порога начнет упрекать. Он ее не любит, он плохой муж, равнодушный человек, он забыл, что человечество изобрело почту. Ничего этого не произошло. Александр не услышал, как отворилась дверь, и теплые ладони легли ему на глаза. «Отгадай, кто я?» Музыка, не голос. Эта отгадка мне не по силам, — начал он бодро, но голос его вдруг присекся, как в детстве, от слез. Он оставил Анастасию обиженной, непримиримой, с вечными разговорами о болезни, грехе, возмездии. Тогда лихорадочный румянец полыхал на щеках ее. Он не мог выдержать ее мрачного взгляда и все отворачивался, стыдясь чего-то. Это была женщина без возраста. Она словно задержалась навек в юности, и состарилась в ней. Новая Анастасия с округлившимся лицом и спокойным взором имела возраст. Александр с удивлением понял, что ей перевалило за тридцать, но эта взрослая улыбчивая женщина была необыкновенно хороша. Движения ее были плавны, даже замедленны. Улыбка, как и должно ей быть, загадочна, а широко открытые глаза впитывали в себя весь мир и монастырский двор и надвратную церковь, само небо, и вселенную, и его, Александра Белова, неотъемлемую и не худшую часть мироздания. Он засмеялся, вспомнив, как Анастасия говорила ему, «От скромности ты, Сашенька, не помрешь». Я ни минуты не верила, что ты погиб. Ни минуты. Она пальчиком провела по бровям его, потом по губам. Разве был повод так думать? И в монастырь газеты привозят. Я все знаю. Знаю даже, что ты в плен попал». «Откуда?» — скричал Александр. Он почему-то смущался этой новой, не похожей на себя Анастасии. «Сон видела», — отмахнулась она. «Мой любимый. Обними крепче, не раздавишь. Вот так. И не отпускай никогда». Подле Анастасии Александр понял, как соскучился по дому, по самому его символу, по мирному общежитию вдвоем, чтобы стол стоял, чайник дымился, чтобы на столе была та же посуда, что и третьего дня, чтобы в глиняном горшке неторопливо засыхала ветка рябины и поздние лиловые астры. По утрам они гуляли. Вначале шли лугами по прихотливой тропке, которая вихлялась, как и вздумается, иногда гибалу холмик, иногда, привередничая, взбегала на вершину, а потом неожиданно ныряла под низкие еловые ветки на опушке. Осенний лес был торжественен и прекрасен. Березы и осины наполовину облетели, в рисунке стволов и ветвей появилась особая изысканность. Буйную крону летнего дерева глаз воспринимает как контур, Здесь же каждый лист был виден со своим цветом, изгибом и рисунком. Анастасия мало говорила, но по лицу ее было видно, что она пребывает в полной гармонии с миром, попросту говоря, счастлива. Ты изменилась. Ах, как ты изменилась, — не уставал повторять Александр. Я знаю. Болезнь с меня схлынула. Знаешь почему? Матушка меня простила. У Александра готов был сорваться вопрос «Откуда, мол, узнаешь, но он промолчал. Она опять могла усмехнуться и ответить «Во сне видела» и будет права. Он чувствовал, что должен верить всему, что она говорит. Ее интуиция была сродни знанию. Александр не торопил жену ехать в Петербург, она сама назначила дату отъезда. Сборы были быстрыми. Мать Леонидия, Вышло их провожать, расцеловала Анастасию, Александра осенила крестом. «Счастливого пути! Благослови вас, Господь!» Петербургский дом на Малой Морской встретил их гулкой, затхлой тишиной. Слуги были упреждены о приезде господ, все было вымыто, вычищено, печи протоплены, но, казалось, из дома ушло живое дыхание, он стал музеем чьих-то ушедших в небытие судеб, смеха. И слез. Мы здесь все переделаем. Здесь надобно другую мебель, другие картины, шторы. Здесь все надо обживать заново. Были сделаны первые визиты. Вначале, конечно, к Корсакам. С Софьей Анастасия встретилась как с доброй подружкой, хоть и не виделись они без малого года три. Самые интересные темы для хозяйки дома были Николенька с Лизонькой. Анастасия умела слушать, и потому весь вечер выглядел как оживленная и приятная беседа. Алексей Анастасии Рабел был очень предупредителен и ласков, а она, заметив его смущение, безобидно над ним подсмеивалась. На следующий день были у Оленевых. Милитриса ее поразила, уж больно юна и как-то ни на кого не похожа. Разговор шел вначале вполне светский, чопорно разливала чай мужчины задержались в библиотеке и оттуда раздавались веселые восклицания и хохот наконец собрались все вместе за столом под старинным шандалом в тридцать свечей анастасия павловна тебе небось сашка все уши прожужжал про наше приключение спросил никита я ей про другое жужжал улыбнулся александр зачем понапрасну людей пугать о чем ты никита про Цорндорф и кистрин — воскликнул тот. — Я не люблю слушать про войну. Анастасия не уловила мига, когда разговором завладела Мелитриса. Рассказ ее был временами сбивчив. Иногда она по-детски больше отдавала внимание деталей, чем главному. В особо трагические мгновения круглила глаза, и, увеличенные линзами, они становились огромными и темными, как два омута. Стул ее как бы сам собой двигался к мужу, И, наконец, Никита обняла ее. «Успокойся, душа моя. Все позади». В карите Анастасия призналась Александру. Первые минуты я все прикидывала, может ли эта девочка быть моей дочерью. А почему нет? В крестьянстве в четырнадцать лет рожают. А потом узнала ее историю. По сумме прожитого мы ровесницы. По служебным делам Александра беспокоили мало, но потом вдруг появились посыльные с записками то от Никиты, то от Ледащева. «Это как-то связано с судьбой Мелитрисы? – спросила Анастасия и, не дожидаясь ответа мужа, добавила. «Ты, Сашенька, уезжай из дома, когда хочешь и насколько хочешь. У меня сейчас в доме дел выше головы». Теперь она редко бывала дома вечерами, побывала в театрах навестила старых еще материнских знакомых, словом, жила открыто, пытаясь наверстать упущенное за годы болезни и беды. Каждое утро Лакей приносила на подносе несколько писем и приглашений. Однажды из груды надушенных, прихотливо сложенных конвертов она достала длинный, узкий, не похожий на прочие. И хотя на обертковой бумаге не было печатей и других канцелярских символов, по конверту сразу было видно, казенная. Анастасия развернула бумагу, рука ее против воли задрожала. «Александр Иванович Шувалов удоставит меня аудиенции», — сказала она мужу с горечью. «Что от тебя понадобилось в тайной канцелярии?» — с негодованием воскликнул Александр и осекся, предчувствуя ответ Анастасии. «Мне поехать с тобой». «Да». Шувалов воспринял появление Белова вместе с Анастасией как должное, хотя в депеше об этом не было сказано ни слова. Прежде чем приступить к разговору, глава тайной канцелярии сам поставил у стола второй стул, предложил сесть, а потом долго перебирал содержимое двух папок. Нервное подергивание правого глаза сообщило, что он нашел то, что искал. «Я рад приветствовать вас, графиня Анастасия Павловна». Сразу перехожу к главному. Вынужден огорчить вас прискорбной вестью. Матушка ваша, графиня Анна Гавриловна Бестужева, скончалась в ссылке. Александр резко подался вперед, стул под ним противно заскрипел. Он скосил глаза на жену. Лицо Анастасии было белым, как алебастр, но спокойным. «Вы знаете это, наверное?» Она твердо смотрела в глаза Шувалову. «А как же, голубушка! Во вверенном мне учреждении ошибок не бывает!» Белов почти физически ощутил, как напряглось тело жены, голова ее вскинулась, сейчас она заголосит, запричитает. Таким непроходимым глупцом и недоумком надо быть, чтобы, сообщая дочери о безвинно загубленной матери, загубленной этой самой канцелярии, заявить, что они не делают ошибок. Когда это случилось? Голос Анастасии был сух, как и глаза ее. «Пять месяцев назад? В конце мая?» Шувалов открыл правую папку, взял верхнюю бумагу, близко поднес к глазам. «Совершенно верно. Именно 25 мая. Но почта из Якутска идет долго. Позволю вас спросить, какими источниками располагаете вы, имея знания об этом предмете прежде моей канцелярии?» «Но какие же у меня могут быть источники, ваше сиятельство? Это не более чем предчувствие». «Вы верите в предчувствие?» Шувалов недовольно хмыкнул. Руки его опять нырнули в папку и извлекли два старых письма. Оба были писаны на плохой, измахренные по краям бумаги, жирные пятна от сальной свечи разукрасили текст. «Анастасия догадалась, что это за письма» и протянула руки к ним с той трепетностью, с какой мать тянется к беспомощному младенцу. Да, так и есть, ее почерк. Анастасия не выдержала, всхлипнула, но тут же взяла себя в руки. Я благодарю вас, граф, что вы нашли время сообщить мне об участи несчастной усопшей. Я понимаю, что вы сделали это не по обязанности, а по доброй воле вашей. Простите мне мои слезы. «Они уместны», — сухо сказал Шувалов и задергал щекой. «Спасибо за письма, граф». Домой ехали молча. Александр прижимал Анастасию к себе, и она тихо плакала. Лечок Амзола стало мокрым от слез. Потом они сидели в небольшой пустоватой комнате, которая была когда-то спальней Анны Гавриловны. Одинокая свеча стояла на туалетном столике. Они читали письма. Вначале вслух, потом про себя. Первое письмо было ответом Анны Гавриловны на сообщение дочери о свадьбе. Десять лет назад. Сыльная радовалась за дочь и благословляла ее. Второе письмо было писано год назад. В нем мать писала, что сила ее слабеет, что, видно, скоро Господь призовет ее к себе. Но тон письма был бодрый, где живу благополучно, а поскольку палач не лишил ее языка, а только резанул малость по мякоти, то говорить она может, не очень ловко, но меня понимают. Еще писала Анна Гавриловна, что дом ее обитания хороший, совсем не тесен, что принимает много, и люди все достойные, что духовник отец Кирилл тоже из сильных, воистину святой человек. Ни слова жалобы не было в этих письмах, и только когда она напрямую обращалась к дочери, В ее вопросах, пожеланиях и увещеваниях звучала такая страсть и вера, что можно было домыслить и смертную тоску ее дочери, и обиду на страшную и убогую жизнь, на которую обрекла ее императрица. «Ты, Сашенька, не бойся за меня. Я понимаю, это страшно. Я выздоровела только тогда, когда мать померла. Совпадение или божий промысел?» Я только знаю, что она меня за все простила и благословила на жизнь. Мы с тобой хорошо будем жить. Не зря. Я тебе обещаю. И я тебе обещаю. Только вот просить хочу. Увези меня, милый, из России. Помнишь, ты меня спрашивал, как я отнесусь к тому, что ты в Лондон поедешь при нашем посольстве служить? Это были одни разговоры. Если мне по дипломатической части карьеру делать, то надо в отставку подавать. А какая сейчас в армии может быть отставка? Я подожду. Я привыкла ждать. Девчонка еще, помнишь, когда меня брелье увез? Я так по России тосковала в этом самом Париже. Мне тогда казалось, что только в России и можно жить. А сейчас не хочу. Россия матери моей стала мачехой, да и мою жизнь заела. «Я Россию не простила, так и знай». «Придется тебе еще раз накладывать на себя епитемию», — грустно сказал Александр. И трудно было разобраться, совет это или насмешка над многими обитателями государства российского, которым есть за что предъявить счет родине, но которые не предъявляют его, предпочитая обиде прощения».